Зона отчуждения и Большая Земля. Есть ли у них общие законы? Есть ли у них общие враги или друзья? Что может остановить человека или заставить его преодолевать рубежи? Оставшийся в зоне после неудавшейся широкомасштабной операции офицер возвращается домой через все препятствия и опасности. Сталкер Бобр благополучно вырвавшийся на большую землю и однажды оказавший серьезную услугу аномальной территории, вынужден вновь вернуться в зону, чтобы использовать возможность погасить начавшуюся на него охоту. Илья Снайманов. История кукловода. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Плоть. Упорство и безумие. Словно обернутый в шелковую простыню И погруженный в воду Рывок взрывком, не находя сил порвать Прочное покрывало, он мог только извиваться Пытаясь оторваться от скинутой вниз Деревом кукловодом матовой нити Которая быстро нашла ушной проход Стремительно двинулась внутрь Проколов тонкую барабанную перепонку И известными только ей путями Начала сращиваться с нервными клетками человека зона. Незафиксированный ранее вид контролера ничем не выдавал своего присутствия, пока группа из десяти человек в долговской форме не вышла в зону его действия. Они даже и не успели толком рассмотреть его. Высокий, статный, с развитой мускулатурой выступил на фоне старого мутировавшего тополя, бездонными колодцами глаз, заставляющими отступать и пятиться. Оружие не поднималось, Техника пси не срабатывала, он продолжал видеть их, отступать и пятиться вплоть до того самого момента, когда как они подумали, что оказались в безопасности. В безопасности, в зоне. Дерево-кукловод не позволило даже сделать шаг, чтобы выскочить из-под его кроны. Как только клубки матовых белесых нитей развернулись и нашли свои цели, игра была проиграна. Десять фигур в красно-черной броне, маркированной как ПЗС-9Д, помеченной шевронами долго, застыли. Время остановилось. Только один человек всем своим существом боролся с мороком. Упрямо закатывающиеся глаза силой воли открывались и искали направление выхода. Ноги, мгновенно ставшие бесчувственными, продолжали двигаться прочь. Боль от хрустнувшего от напряжения зуба и пережатого осколками нерва дала еще секунду сознания. Спасительную секунду сознания. Человек, взмахнув руками, перехватил нить и, сжав ее в кулаке, изо всех сил рванул на себя. Дерево будто вздрогнуло. Выкинуло еще несколько клубков вслед уходящей фигуре. Но те, лишь бессильно ткнувшись в бронированную спину, повисли, нащупывая тепловой след. Шаг, шаг, еще шаг. Падение. Переворот на спину. Ака 100 с тихим металлическим звуком брякнулся рядом. Воздуха. Воздуха. Дышать. Дышать ровно и глубоко, своими легкими. Безумие отступало. Равно, как и приходило понимание того, что он остался один. Девять человек, понурив головы, стояли под деревом. Стоят. Дерево-кукловод забирает их. Прямо сейчас, а он сидит в нескольких метрах от границы срабатывания дерева в небольшой болезненной лесной опушке. Позади контролер, который загнал их сюда в ловушку. Быстрый взгляд на счетчик. Радиационный фон повышен, но не смертельно. Можно пока передохнуть. Потом выведем рады таблетками. Дышим. Оружие. Вот он, АК-100, левая рука так и не выпустила его. Сказывается вбитое в подкорку учения. Никогда и ни при каких обстоятельствах не бросать свое оружие. А где рожок к нему? Черт. Проклятый контролер заставил выщелкнуть рожок. Каким-то чудом он удержал автомат. Там есть один патрон. Для себя? Так точно, для себя. Прекрасное чувство юмора зона. Отменное. Рюкзак, разгрузка, пистолет. Где? Вот они в нескольких метрах, прямо за границей срабатывания дерева. Недалеко от товарищей, пьяно пошатывающихся с нитями в ухе. Сунуться за рюкзаком? Не может быть и речи. Хрустнувшие зубы, наполняющийся кровью рот, меньше из бед. Спасибо зубу и криворукому врачу Лому на ростке. Отремонтировать не смог, а сделал так, что только хуже. Но как теперь оказалось, намного лучше. Жив. Один патрон, одна цель, одно задание. Правда, есть еще нож в голенище. Хороший нож. Принесенный оттуда из большой земли. Идеально сбалансированный и подогнанный под его руку. Интересно, что скажет по этому поводу первый? А что это в руке? Вот она, нить дерева кукловода, разок намотанная на кулак, но продолжающая матово поблескивать. Так, этот конец нити лежит на земле и уходит к дереву, скрываясь в лесной подстилке. А где же другой? Непонятно. Потянем. Адская боль скрутила человека. Боль, от которой заслезились глаза и по животу, прошел спазм, как от хорошего пинка. От неожиданности он даже не смог застонать оглушенной болью. Второй конец нити уходил через правое ухо в голову. Мысли судорожно заметались, что делать. Спокойно, без истерик. Отрежем. Есть нож. Если не нож, то перегрызем зубами, теми, что остались. Нужно убрать эту дурь из башки, еще прорастет. Интересно, сколько дадут яйцеголовой из янтаря за то, от чего я хочу избавиться? Миллион? Два? Смешно. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Ладно, пока ее не трогать, она не беспокоит. Человек достал нож и, сидя на земле, начал ощупывать нечто, уходящее ему в ухо. На прищемление ногтем она не реагирует. Хорошо. Попробуем отрезать вот тут, подальше, чтобы видно было. Нож высочайшей степени заточки легко, практически без сопротивления разрезал нить, оставив 20-сантиметровый отросток в ухе. Хорошо. «Так, теперь поближе. Наверное, стоит натянуть ее, чтобы срезать пониже». Человек, застанав, повалился на землю. Изо рта потекла кровавая слюна. «Больше не будем экспериментировать. Не надо ни тянуть, ни дергать, просто срезать. Третьего рывка он просто не выдержит, закричит». Снова сев, человек медленно и осторожно срезал нить, едва не задев ухо. Оставшийся отросток брезгливо отброшен в сторону. Жаль, нет чистого ПДА, все делалось в аварийном режиме. Ушли как есть, в чем были на дежурстве. Теперь что? Теперь ходу. Куда? Есть тайник, там запасной чистый ПДА, несколько автоматов, боеприпасы, медикаменты. То, что нужно. Боже, как мало сил. Борьба с контролером забрала порядком, еще и кукловод постарался. Надо же, как ослабли руки и ноги. Даже глаза и те двигаются с трудом. Человек еще раз оглянулся. В этой опушке, в этом небольшом леске чувствовалась опасность. Проклятое место. Фигуры товарищей безвольными куклами стояли под деревом. Действительно правильно его назвали – кукловод. Еще немного и аномальное растение подберет ключик к управлению организмами и начнет играть ими, или что он там делает? Заставит ходить и двигаться. Не желая на это смотреть, плохое место, надо выбираться. Подобрав оружие с единственным патроном, человек на ощупь нашарил несколько комьев земли, пригодится. Нужно будет проверить путь, когда он выйдет из леска а пока можно идти по следам группы, с которой они зашли в ловушку. Медленно перебирая ногами, бывший долговец по следам своих же товарищей двигался к просвечивающему краю. Послышался посторонний звук. Звук был похож одновременно и на говор, и на искаженное карканье местных ворон, или «Человек замер». «Что это может быть?» «Плоть?» «Да, наверное, она. Черт, этого еще не хватало. Один патрон, нож и воля против мутанта. Разглядеть бы еще, где он прячется». Звук раздался уже ближе и правее. «Да, так и есть. Плоть. Вон ее круглая тупоносая морда, разноразмерные глаза и выступающие вперед клешни. Небольшая, килограмм восемьдесят». «Раньше такую бы пинками отогнал, а теперь нет. Чует мутант, что добыча слаба. Будет брать. Недаром говорят опытные звероловы, нет мутанта хитрее плоти. Хотя и псевдоплоть не подарок», — неслись мысли в голове бывшего долговца. «А кто знает разницу между плотью и псевдоплотью? Плоть — это мутировавший потомок свиньи домашней». Под воздействием радиации и аномальной энергии разрастается до невероятных размеров. Впрочем, некоторые даже употребляют их в пищу. Псевдоплоть же вообще не весть что. Особо крупный не вырастает, килограмм до двухсот всего, и то редко. Но под шкурой у нее сегментированный хитиновый панцирь, от которого легко рикошетит пуля и не всегда пробивает картечь. Словно мутант лишь притворяется плотью, а на самом деле он не имеет никакого к ней отношения. Кто знает, одно хорошо, псевдоплоть тупа до необыкновения, хотя в данном случае разница небольшая, и то и другое одной пулей наверняка не убьешь, а с виду их без опыта и не различишь». Вот кто это в кустах напротив прячется, но продолжает двигаться в сторону замерзшей и держащей ее на мушке фигуры, а? Пока человек терялся в догадках, украдкой бросая взгляд через плечо, чтобы не оказаться окруженным, мутант, не отводя глаз, выбирался на еле заметную тропинку. Человек прищурился. Говорят, что у плоти и у псевдоплоти пятаки разные. У плоти он к глазам выше и клешни поменьше. Нет, не разберусь. За все время службы штудировал информацию об аномалиях, бюрорах, полтергейстах, но никак не о схожестях и различиях плоти и псевдоплоти. Мутант, беспокойно оглядывая направленный на него автомат без рожка, сосредоточенно нюхал воздух, пытаясь понять степень решимости человека биться за свою жизнь. Наверное, плоть. Уж больно осторожная думал бывший долговец расстояние между высшим и низшим хищником составляло десяток метров животное несколько раз качнулось взад и вперед на тонких ногах и неожиданно с визгом рвануло с места грохнул выстрел затворная рама на секунду обнажила пустой патронник показывая отсутствие патронов мутант не добежав до человека нескольких метров перепуганный развернулся и, взбивая лесную подстилку, бросился на утек. Человек, выстрелив, автоматически продолжал следить за удирающей фигурой через мушку прицела. Не попал. Черт, последний патрон. Не попал. Продолжаем выбираться. Вон дорожка на выход. Бесполезный автомат перевешен на спину в походное положение. В руку лег нож. Единственное оружие. Тяжелая рукоять ножа из композита приятно холодила и тяжелила руку. нож оружия В зоне? Смешно. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Как быть теперь? Вон она, окраина опушки. Нет бинокля. Посмотрим в оптику автомата. Что там делается в чистом поле? Благо, что время только за полдень. И пасмурное небо зоны все-таки пропускает солнечный свет. Было бы неудивительно, если бы зона обзавелась своим собственным солнцем. Обзавелась же она своим собственным временем года. Звуки раздались неожиданно близко сзади. Неприятно кольнуло холодком адреналина в груди. Человек медленно развернулся, прислонив автомат к больному, словно застывшему в сатанинской пляске к лену. И взял в руку нож. Все-таки плоть или псевдоплоть? Мутант приблизился, продолжая испуганно прятаться за деревьями, готовый в любой момент сорваться и удрать прочь. Человек замахнулся на мутанта ножом. «А ну, пошла прочь!» Мутант испуганно присел на задние ноги, переставив в стороны передние, готовясь к побегу, но выстрела не последовало. Мутант произносил звуки заинтересованно и как будто озабоченно, выравнивая тело по направлению к человеку. Его передние хитиновые конечности, преобразовавшиеся из копыт, ставшие не только оружием, способным пробить добычу или прикрыть морду от автоматной очереди, наиставший выполнять функцию своеобразных ножниц для отчипывания кусков от тела, с легкостью перекусили лежавшую на земле ветку, которую обычный человек сломал бы только об колено. Мутант продолжал издавать звуки. Еще несколько неуверенных шагов к стоящему напротив человеку. Человек перекинул из руки в руку нож, проверяя координацию. Да, есть слабость в ногах и руках но уже не такая, как пару минут назад. Главное не подставить под удар шею или лицо, а бронекостюм легко выдержит несколько ударов хитиновой конечности. Да еще очень желательно не дать свинке клешню перехватить запястье, иначе... Мутант уже увереннее сделал еще несколько шагов к человеку. Да, определенно он собирался атаковать. Матовый нож в руке двуногого не вызывал никаких опасных ассоциаций, а вот стоящая поодаль железка, пахнущая сгоревшим порохом, казалась страшной. Человек, пятясь задом, вышел из лесной опушки на открытую местность. Свинка в несколько неуклюжих шагов подобралась почти вплотную, еще два шага от леса, и мутант, глухо хрюкнув и высоко замахиваясь клешнями, бросился на сталкера. Да, сталкер был отменным бойцом, он умел воевать, он знал, как убивать людей сотнями разных способов. Но ножевой бой с мутантом, высота которого была едва ли ему по пояс, не входила в их специальную школу. Отпрыгнув от мелькнувших перед лицом клешней, воткнувшихся на десяток сантиметров в землю, Он неожиданно осознал, что для того, чтобы поразить мутанта ножом, ему надо либо присесть, либо наклониться. На то, чтобы присесть, не было времени. Если наклониться, то центр тяжести сместится вперед, а это снизит скорость маневра при отступлении. Поэтому двуногий не нашел ничего лучше, как прислать агрессивной свиньке берцей в торец, вызвав визг и влажное хлюпанье с удовольствием ощущая в ноге плотную пружинящую отдачу. Свинья вырвала клешни из земли и, отступив, оторопела разнокалиберными глазами, посмотрела на наглого двуногого. Чего-чего, а такого ощущения ей, по-видимому, не доставлял никто. Свинка отступила, не очень уверенно хрюкнув, сделала еще одну попытку воткнуть в высокого двуногого клешни. Обе клешни Опять чуть-чуть не достали вертлявого двуногого и воткнулись в землю. Двуногий снова недоброжелательно замахнулся ногой в рыло созданию. Мутант инстинктивно вжал голову. Берца чиркнула по лбу, не принеся никакого ущерба. Вот тварь уже научилась! С негодованием подумал человек, и пока мутант замер, подбирая конечности для еще одной атаки, Он подключил левую ногу и с успехом прислал таки в рыло свинье подарок левым берцам. По увесистости, ничуть не хуже, чем правым. Снова хлюпнуло и что-то лопнуло. Свинья ошарашенно попятилась, из ее старушечьего рта потекла кровавая слюна. Пока счет был 2-0. Мутант отступил, настороженно обходя человека сбоку. В его глазах крутилось подобие мысли. Он поднял клешню для замаха, но не стал бить ею в жертву, а на трех ногах поскакал на него, держа конечность поднятой для удара. Человек попятился назад, одновременно забирая в сторону, чтобы оказаться по возможности сбоку от мутанта. Но скорости были не равны, расстояние критически сблизилось. Клешня ударила в грудную бронепластину, частично срезав химически стойкий верхний слой обмундирования. Двуногий упал, выставив левую руку вперед, защищая лицо, одновременно правой ударяя ножом мутанту в живот. Нож скользнул по подкожному хитиновому панцирю. Все-таки псевдоплоть. С отчаянием понял боец, раз за разом вгоняя клинок не более чем на сантиметр в тело мутанта и ощущая его вес и непередаваемо отвратительный трупный запах. Мутант, теперь уже сидя на извивающемся и пытающемся вырваться из-под него человеке, сначала одной клешней перехватил и отвел левую руку от защищаемого лица человека. Затем другой клешней перехватил выше запястья правую руку с ножом и зафиксировал, прижав обе его руки к земле и придавив тело добычи своей массой. Псевдоплоть выиграла схватку. Ее разбитый старушечий ротик кривился, истекая слюной, предвкушая сладкую человечину. Короткая шея вытягивалась, поднося рыло к лицу двуногого. Глаза восторженно смотрели сверху вниз на свежий обед. Бывший долговец извивался и выкручивался как мог. Он был даже готов отдать свою руку, лишь бы освободить другую, но все было тщетно. Псевдоплоть обнажила смердящую пасть с кривыми желтыми зубами, до подбородка двуногого оставалось несколько сантиметров. Оба глаза мутанта неотрывно следили за жертвой, смакуя и вожделея момент. Время остановилось. Человек с застывшими от ужаса глазами наблюдал за последними мгновениями своей жизни. Вдруг морда псевдоплоти дернулась и перекосилась. Откуда-то издалека эхом пришел тугой звук СВД, Еще через несколько секунд второй выстрел окончательно обезобразил и без того уродливое рыло мутанта. Мутант, наконец, обмяк и навалился на задыхающегося и рвущегося наружу человека, но клешни, удерживающие руки жертвы, не ослабли. Воткнутые в почву, они намертво приковали его к земле.